«Я не лягу спать, милый мой юный друг, прежде чем не скажу вам, насколько я счастлив вашим бесспорным успехом прежде чем от всего сердца не поздравлю вас и в особенности вашу удивительную мать, за которую, я знаю, вы волнуетесь больше, чем за себя. Мы с вами в ваших заботах, в ваших друзья, моя сестра и я. А сейчас... Мы наслаждаемся вашим триумфом по справедливости, добытым двойной энергией самого благородного таланта и сыновней любви. Я уверен, что ваши лавры и славное будущее, к которому ведет вас вдохновение, не притопит вашей чувствительности к дружбе. Моей же дружбой к вам я счастлив. Барон де Бруваль, 11 февраля, 1829 года. Для издания Александр относит рукопись к книгопродавцу Визару. Получает 6 тысяч франка, возвращает долг Лафиту, возвращается в комедии францесс его ужас! Пьеса запрещена. Классики и королевское окружение времени даром не терялись. Тейлор устраивает Александру срочное свидание с Мартиньяком. Прямо и ничего не говорится. Мартиньяк приветлив, он готов снова разрешить спектакли ценой небольших исправлений. Например, вместо того, чтобы благословлять шпагу Сен-Мегрена, достаточно сказать над ней заклинание. «Видите, не так уж трудно. Убираем только то, что может задеть церковь и трон». Александр понял, Мишлотт должен изменить грим. Попытки Мартиньяка сблизиться с левыми силами не будут оценены по заслугам. Через шесть месяцев он будет смещен в момент организации департаментских и муниципальных советов, так как оппозиция сочла их недостаточно либеральными. На его место назначен Полиньяк. Генрих III возобновлен. Герцог Орлеанский, продолжая демонстрировать свою причастность к спектаклю, он присутствует также и на втором представлении. Приглашает Александра к себе в ложе, рассказывает, как был приглашен Карлу X. «Король, знаете ли, кузен, в чем меня пытается убедить?» — говорит он мне. «Делай упор на обращении, что якобы...» «В вашей канцелярии есть некий молодой человек, сочинивший пьесу, в которой мы оба играем по роли. Я Генриха Третьего, вы герцога Дегиза». «Герцог Орлеанский, сир, — отвечаю я, — вас обманули, и вот вам доказательства. Во-первых, я не бью свою жену. Во-вторых, мадам герцогиня Орлеанская не наставляет мне рога а третьих у Вашего Величества нет более верного, подданного, чем я. Успеху публики не мешает продолжению ожесточенной битвы в газетах. В двух словах газеты правого толка скорее поддерживает романтиков, а либеральные скорее классиков, что вовсе не кажется таким уж парадоксальным, ибо вплоть до наших дней можно найти прогрессивные статьи Фигаро, и совершенно покрытой пылью, в Лебератион. Александр трезво анализирует это явление. Те, кто проповедовали движение и прогресс в политике и были реакционерами в литературе, работали для театр Франце, и раз захвативший теплое место любой ценой, хотели его сохранить. В то время как те, кто проповедовали застой и неподвижность политики были революционерами в литературе, чаще всего работали только для бульваров и стремились к тому, чтобы брешь, пробитая во плоти классицизма, позволила бы им получить доступ к месту. Некто, господин Стендаль, в статье, опубликованной в Англии, пишет, Самое привлекательное из появившихся здесь драматических новинок – это «Генрих Третий» и его «Двор» господина Александра Дюма. Пьеса эта в духе Ричарда Второго.